Весна порционна Был месяц март. Никогда-никогда, если вздумаете писать рассказ, не начинайте его таким образом. Худшего начала не придумаешь. Плоско, сухо, не на ее воображение, ровным счетом ничего. Но в данном случае оно допустимо ибо следующий абзац, которым, собственно, и надлежало бы предварить повествование, настолько экстравагантен и нелеп, что его нельзя так вот сразу бросить в лицо читателю. Сара плакала над прескурантом ресторана. Вы только представьте себе, юная жительница Нью-Йорка проливает слезы над ресторанным меню. В объяснении такой сцены вы располагаете возможность устроить любые догадки. Омаров уже нет. Кончились. Она дала за рок весь пост не есть мороженого. Заказала сырой лук. Или же только что вернулась с утренников в театре Хаккета. А затем, поскольку все эти версии не соответствуют истине, разрешите мне продолжить рассказ. «Джентльмен...» Заявивший, что земной шар устрица, которую он вскроет мечом, пользуется большей славой, чем того заслуживает. — Пусть устрицей мне будет этот мир, его мечом я вскрою! — Шекспир, бессмертный Шекспир. Вскрыть устрицу мечом не такая уж и хитрость, а вот приходилось ли вам видеть, чтобы кто-нибудь пытался вскрыть это сухопутное двустворчатое с помощью пишущей машинки? Хватило бы вас терпения ждать, пока их таким способом вскроют дюжину. Действуя этим неудобным орудием, Сари кое-как удавалось приоткрывать тугие створки неподатливой устрицы, чтобы добраться до ее холодного, вязкого содержимого. Стенографию Сара знала не лучше тех, кто изучал эту науку на коммерческих курсах и только что выпущен упомянутым учебным заведением в широкий мир. И потому, не обладая этим умением, Она не могла войти в яркое созвездие талантов в высокой учрежденческой сфере. Ей оставалось взять свободную профессию машинистки-одиночки и рыскать в поисках случайной работы по переписке. Самым блестящим, самым великим ее триумфом оказался устный контракт с Шулленбергом, владельцем ресторана «Домашний стол». Ресторан находился бок о бок со старым нештукатуренным кирпичным домом, где Сара снимала отгороженный конец коридора, именуемый комнатой на одного. Как-то раз после трапезы за табльдотом у Шуленберга сорок центов за обед из пяти блюд Сара унесла с собой меню. Оно было написано совершенно неразборчивым почерком, То ли по-немецки, то ли по-английски, и строчки располагались так, что, если не проявить должного внимания, вы рисковали начать обед с зубочистки и рисового пудинга, а закончить его супом и названием дня недели.